Один из матросов замешкался при натягивании каната и недотепе затянувшимся узлом оторвал указательный палец. Но когда к нам в каюту привели орущего благим матом человека, у которого хлестала кровь, Летиция ужасно испугалась. Из заткнутого полога на нее смотрело множество глаз. Был там и мрачный Дозасар, буркнувший: "Сделайте что-нибудь, раз уж вы лекарь".